И во-вторых, на заводах его часто передозируют. Действительно, при таком уровне сладости не трудно и переложить. На рынке сейчас можно обнаружить, помимо уже указанных, десятки напитков на аспартаме. В некоторые добавляют сразу и сахарины, и аспартамы, и цикломаты, поскольку совместное применение этих подсластителей несколько снижает привкус горечи сахарина и приторность аспартама. Возмутительно, что этим напиткам присвоены знаменитые имена «байкал» и «саяны», хоть и с маленькой припиской фреш. Использование в таком виде авторитетных торговых марок является классическим примером введения потребителя в заблуждение. Сложный по составу и изготовленные целиком на натуральном сырье «байкал» и «саяны» не имеют ничего общего с этой сладковатой жижей от компании «Пепсико». Запомните или запишите значки «Е-951», «Е-952» и «Е-954». Это псевдонимы аспартама, цикламата и сахарина. Справедливости ради напомним, что все эти вещества безвредны, а если уж вредны, то только для кошелька. В последние годы на Западе увлеклись использованием в качестве подсластителя нерафинированного коричневого цвета сахара – свекольного или тростникового. Такой сахар представляет собой бесформенные кусочки коричневатого цвета со вкусом, слегка отличающимся от обычного рафинада. Логика борцов за свободное питание такова. Неочищенный сахар содержит в себе массу биологически активных веществ природного происхождения, а потому полезных. Почему, непонятно. Нефть тоже природное вещество, да и уран добывают в горах, а не в химической лаборатории. Ну да ладно, от коричневого сахара еще никому хуже вроде не было. хотя по кошельку, как и в предыдущем случае, наносится серьезный удар. Кстати, почему? Ведь рафинировать не стали. И должно-то быть дешевле, а нет. За моду надо платить. Любопытно, что значительная часть коричневого сахара на самом деле была рафинирована. Оказывается, технологически проще довести до конца всю процедуру переработки тростника в белый сахар, а потом покрасить его раствором карамели, жженого сахара. Разумеется, никакой пользы от такого псевдоприродного сахара нет. И стоит он опять-таки раз в пять дороже обычного. Дурят нашего брата. Дурят. Глава 32. Так называемые «зеленые» в борьбе за голубых. Экология на продажу. Жила-была придуманная Владимиром Ивановичем Вернадским наука-биогеоценология, занимавшаяся изучением взаимосвязи между живыми организмами и окружающей средой. Точнее, это была даже не наука, а так, подразделения биологии. Гадкие иностранцы, как всегда заимствующие все научные изобретения из России, тут же переправили скона сконнославянская биогеоценология на греческая экология от ойкос – дом, жилище, домашнее хозяйство. И ладно бы жила себе экологии занималась бы изучением взаимосвязи и далее по тексту. Но где-то в конце 60-х годов прошлого века в экологию вцепились недоучки из так называемых «зеленых» и прочие хиппи, и в промежутках между курением марихуаны и свальным грехом придумали обзывать словом «экология» все этакое природное, чистое, незамутненное и незапачканное проклятой буржуазной цивилизацией. Но буржуазная цивилизация без особых усилий переварила экологический бунт, а множество корпораций даже сделали на экологии большие деньги. Дотянулась мода на экологию и до России. В конце 80-х на съезд народных депутатов едва ли не две трети делегатов прошли под